Часть 14. Счастье есть, желательно большой ложкой. Счастье это когда предыдущий трендсет уже закончился, а новый ещё не начался. Лиза, сколько же вон на таких приключениях страстей ни у одной из нас не было, стукнув ладошкой по столу, сказала Павлитя. Мы рассказ о том, что приключилось с нами в другой реальности, где живёт сама тьма с подвластными ей отвратительными существами, поразил до глубины души абсолютно всех ведьм. Грэхан в красках пересказал некоторые моменты, на которые я не делал акцент. Шантар отмалчивался, только крепко держал меня за руку. Он вообще старался постоянно около меня находиться после возвращения. Чаще прикасался, порой долго смотрел в глаза, потом целовал в лоб и облегчённо вздыхал. А через некоторое время всё повторялось вновь. Домовые сидели у меня на коленках, прижимаясь крепче. Любаша до сих пор тихонько всхлипывала. Мой кот удобно устроился на коленях у Шантара, свернулся клубком и громко урчал. На шее Грехона повесли его дети, радостно выкрикивая, какой у них самый замечательный, сильный и храбрый папа. После того, как мы, израненные и уставшие, вернулись домой, вернее, вывалились из портала, начался маленький Армагеддон. Ведьмы с криками, воем, плачем, смехом и матами ринулись нас обнимать, целовать и причитать о том, какая балда. И ещё, я впервые увидела, как домовые от радости скачут по потолку. Мне было до слёз приятно, что я так дорога подругам и своим домовым духам. Нас залечили, отмыли, вкусно накормили, и теперь слушали рассказ о наших похождениях. Пока меня шантара и греха на небо, сюда прибыла Мурена. Ведьмы рассказали я о том, что с нами произошло. Мурена я в таком бешенстве еще не видела. «Тебя могли убить», — прошипела Анна, когда мы закончили рассказ. «Ты вообще чем думала, соглашаясь на предложение тьмы?» «Шантар, владыка, а вы, как вы могли ее пустить?» Шантар и брови не повел, и ничего не ответил, а продолжил пить чай. Он был рядом, не оставил меня одну ни на минуту. И в конечном итоге вытащил всех нас оттуда. Пробурчала ей в ответ. "Ты ведьма, не заливай тут, просто завидуешь Лизи его вот тычешь". Ставил своё слово феери. Марианна надула губы и демонстративно сложила руки на груди. Ведьмы рассмеялись, напряжение спало. Я не могла рисковать жизнью девочек. Импераза не оставила мне выбора. Уловив недовольный взгляд Мурены, сказала я: "Каждый из нас бы так поступила", согласилась со мной Василиса. Все ведьмы закивали, подтверждая её слова. Мурена вздохнула и улыбнулась. «Я не сержусь, правда». И тут она набрала в грудь воздуха и выпалила. «Просто всё самое интересное произошло без меня». Взмахнула, возмущённо руками, задела чашку с чаем и опрокинула её на свой костюм. В столовую взорвал громогласный хохот. Разошлись по комнатам уже поздней ночью. Засыпала я в уютных и надёжных объятиях Шана, вдыхая его свежий и ставший уже таким родным запах. О тьме старалась не думать. «Кстати, о тьме». Когда мы вернулись, артефакт «Зеркало истины» разрушился. Вместо него осталась горстка пепла, которую Ферри развеяла окончательно. Надеюсь, больше я не услышу о ней никогда. Шесть месяцев спустя. «Лиза, ты ведёшь себя как ребёнок. Прекращай эту истерику. Сейчас что-нибудь придумаем». Который раз говорили мне Мурена и Марина. «Не могу. Платье на мне не сходится. Где я сейчас вечером найду новое?» «У меня свадьба уже завтра!» Сквозь слёзы кричала я подругам, И стягивала себе ставшее тесным платье. "И это у тебя, я хотела бы спросить, почему ты его не примерила хоть за неделю? Ты же знаешь свою ситуацию", начала песню по новой Марина. "И это не к ней, а к Шантару вопрос. Он её из комнаты, о вернее из постели не выпускал. Дом по ночам ходуном ходил, ты разве не слышала?" засмеялась Мурена и отмахнулась от брошенной мной в неё туфельки. "Сейчас прибудут твои родители, ведьмы и фейри". Местя на колдым тебе что-нибудь особенное. Откусив приличный кусок от яблока, захрумкала Марина. Я только застонала. Сейчас ещё их дурацкий совет слушать. В комнату тайфуном ворвались фейри, мама и ведьма. Ну вот, вспомнили о них. Лиза, ты почему заплаканная? Кинулась меня утешать мама. Ты чего и наговорили, ведьмы? зарычал на них фейри. Мы вообще ни при чём. Лиза так расстал с тела, что платьев стало мало. «Вот и ревет теперь», — ответила всем Марина. «Нашла тоже причину, из-за чего расстраиваться. Сейчас Марьям тебе наколдует новое волшебное. Я сразу говорил, что нужно наколдовать платье. А вы все купим да купим. Купили называть, только потратили зря». Отчитал нас Грехон. «Не нужно новое. Я это платье подгоню, но чудесное и сядет как нужно». Успокоила меня Марьям. «Надевай его. Сейчас все исправим. Грехон, давай чеши отсюда». «Лучше Шантар и отца Лизы развлеки», — выгнала его Марья. «Их домовые лешие развлекают. Чего ты меня гонишь?» — возмущался Ферри. «Грехен, здесь останутся одни девочки. Марш отсюда!» — разгневно крикнула ему Марья. «Ладно, ладно, чего орать-то сразу?» Поднял он вверх руки и улетел, оставив после себя золотистый след пыльцы. Снова натянул на себя платье. Ферри облетела меня со всех сторон, Осыпло свей волшебной пыльцой и взмахнула руками, вызвав голубой вихорь, который окутал меня словно кокон и распался миллионами призрачных звёздочек. Ах, вздохнули мама и ведьма. Элиса, ты такая красавица, всплакнула мама и обняла меня. Спасибо, мам, сквозь слёзы ответила и обняла её в ответ. Марьям, ты настоящая волшебница. Спасибо тебе, милая, поблагодарила фея, от чего та залилась румянцем. «Да, Лиза, Шантар тебя как увидит, его сразу удар хватит». Осматривая мое платье, вынесла вердикт Пава. «Нет». «Он ее схватит и внесет в спальню и запрет там навечно, чтобы никто ее красоту больше не увидел», — добавила со смешком Ангелина. «Сейчас мы тебя будем отбивать. Нам самим эта красотка нужна», — сказала воинственно Мурена. Марина и Галя мне подмигнули и захихикали. Моя дочь самая прекрасная во всех мирах невеста, тихо и ласково сказала мама, вытирая набежавшие слёзы. Мам, ты что? Я сейчас сама плакать начну. Снова обняла её. Не прекращайте давать эти слёзы. Лизе вообще нервничать нельзя, а то ещё родит раньше времени, грозно потрясая кулачком, отдёрнула на Снежана. Все посмотрели на мой округлившийся животик. Он сильно стал заметен. И все То и дело норовили к нему прикоснуться, словно я статуя Будды, приносящая удачу. Ведьмы, радостно улыбаясь, пояснили, что так всегда поступают с беременными. «Да, мы с Шантаром ждем прибавления, двойню. Я нахожусь на пятом месте». Раньше пожениться не смогли из-за разногласий, которые возникли у нас при подписании брачного договора. Я таки составила его, но ничего мы не подписали. В тот день после бурного скандала он пришел мириться первым и сказал мне «Дои, Говорят, что ради любви бросают всё. Но в реальности я не верил, что так бывает. И честно говоря, если бы я был таким мужчиной, который мог бы забыть про семью, тебя ради своих собственных эгоистичных желаний, тогда думаю, что я не был бы достоин тебя. Вот поэтому я принял решение. Снимаю с себя бремя владыки и передам бразды правления своему брату. Он справится, а я останусь с тобой здесь навсегда. Отговорить от этого шага его не смог никто. Потом шла подготовка к свадьбе. Дату выбрала я. 14 февраля, по земному календарю. И завтра наступает этот прекрасный и волнительный день. Отправиться в замок один шантар напрочь отказался. Он не оставлял меня одну теперь никогда. А я сама не хотела готовиться к свадьбе в замке. Мне было комфортно здесь, в моем, а теперь уже в нашем шанном доме. Весь день провели с девочками у меня в комнате, веселясь и смеясь над шутками, которые сыпались из ведьм, как из рога изобилия. Любаша организовала нам комнатный пикник и сама принимала участие в посиделках. Мужчин к себе не пускали, даже Кеша находился в компании жениха. Свадьба будет проходить в замке Шантара в Мире Глацер. Организовали всё ведьмы Самшан. Засыпали мы с девчонками все вместе, разложив на полу одеяла, подушки, матрасы. Наверное, ни у кого не было такого смешного и душевного девичника. Уплывая в мир снов, я подумала: что нужно любить всех тех, кто рядом, пока не с тобой. В конце концов, всё дело было в любви и доме. Любовь создаёт дом не из крыши и стен, а из рук, которыми можно обнять, улыбок, которыми можно поделиться, приятных и искренних слов, которые нужно чаще говорить любимым. Сейчас у меня есть всё, чего я хотела. К алтарю вёл отец. Жантар уже ждал меня. Одет он был в белые бархатные брюки, засткнутые в белые же сапоги до колен. На рубашке был высокий кружевной воротник, заколты ушей рубином размером с большой палец. Белоснежные волосы были собраны и заплетены в сложную косу, как всегда перекинутую через плечо. Белый бархатный пиджак, а по рукам тоже рассыпались кружева, из-под которых видны были только кончики пальцев. Снежный принц, владыка моего сердца и души. Прекрасный, величественный и такой родной, мой. Мой мужчина. Я не смотрела на гостей, которых собралось огромное количество. Я видела только его глаза, которые засияли при виде меня. Счастье заполонило каждую клеточку моей души. Всю церемонию я простояла, смотря только в глаза Шантара, на автомате повторяя слова клятвы. После были радостные крики поздравлений, смех и шутки. А я купалась на волнах счастья и радости. Когда нас проводили в бальную залу, я замерла от восторга. «Вот это да!» Дыхание зимы ощущалось от самого входа в зал, где приходящих встречали пушистые снеговики, ангелы в белых одеждах, заснеженные деревья. Зал напоминал зимний пейзаж. Белые цветы, настоящий лес из покрытых инием деревьев, усыпанный цветами стол для молодоженов, застывшие струйки хрустальных люстр, свечи в стеклянных вазах. Настоящая сказка. И мы здесь главные герои. Очень трогательным был наш первый танец — Мы кружились, а в зале падали хлопья снега, стелился белый дым. Невероятно красиво и чувственно. Шантар целовал кончики моих пальцев, нежно касался живота, а я была самой счастливой женщиной на всём белом свете. Пока не вкатили свадебный торт в зал, я думала, что удивить меня больше нечем. Как же я ошибалась. Это был из Палинский свадебный торт. Мастера-кондитеры повторили замах Шантара в великолепном торте высотой до 5 или 7 м с башенками, колоннами и балконами. Торт был покрыт помадной глазурью и украшен цветами сахарной пасты. Невероятно, восхитительно. Я рассматривала эту красоту, раскрыв рот, и не я одна. Все гости были впечатлены. Нравится? спросил меня мой муж. Шутчишь? Это просто фантастика, я в восторге, воскликнула я. Я рад, что угодил тебе. Сказал он мне на ушко. «Постой, ты хочешь сказать, что сам все это придумал?» А ввела руку и сказочный зал. Он только загадочно улыбнулся. «Шантар, да ты романтик! И я так тебя люблю!» Выдохнула ему в губы. «Я тебя тоже люблю, моя жена!» И подарил нежный и сладкий поцелуй. Порой, чтобы направить на истинный путь, Судьба корректирует и рушит все планы. А ей не интересно ваше мнение. Порой только госпожа Судьба может привести вас к истинной любви. И они, сколько ни жалея, что стала ведьмой и хозяйкой золотого сечения, и именно отсюда начался мой сказочный волшебный путь, который привёл меня к счастью. Верьте в чудеса. Они рядом. Уважаемый слушатель,